Глава вторая. В душе Кассандры сейчас боролись два чувства Счастье от полета и свободы, когда весь этот мир и вся эта неоглядная синь только твои. И легкая паника от того, что полет должен как-то теоретически заканчиваться приземлением. Он не может длиться бесконечно. И вот куда и как она приземлится, Кася совершенно не понимала. Дракон резвился в небе неразумным игривым котенком. Ему совсем не было дел до суетящейся на его спине девицы. Они же поймут, наверное, что что-то не так. И дракон ведь имущество. Тот противный толстяк Жербон орал, что отчетность у него там еще что-то. Припомнила она краснолицего капитана, брыжущего слюной во время своих экспрессивных воплей. Помогут ведь. Хотя бы дракона-то точно вернуть захотят. Кассандра Воронкова была очень рассудительной, спокойной и упрямой девушкой. Бывшая земная дедомовка, потом попаданка, сейчас же приемная дочь семьи Воронковых, Она никогда не расстраивалась раньше времени, всегда пытаясь логически рассортировать по полочкам возникшую ситуацию. Ее птенчик заложил очередной вираж, а где-то за спиной раздался глухой, недовольный рёв и резкий звук сигнального рожка. «Ух ты! Спохватились все таки Обрадовалась она, оглянувшись и разглядев вдалеке под слепящими солнечными лучами крошечную фигурку. «Давай уже поворачивай, ты же можешь хотя бы повернуть?» попыталась она вновь договориться с драконом дергая за ремни упряжи но тот похоже закусил у дела а еще умная зверюга кажется поняла что ее догоняют и начала наращивать скорость уходя от преследователя вот ведь зараза крылатая кася надоела бестолково теребить бесполезную сбрую. и куда мы летим то вот что тебе в драконятник не хочется там ведь хорошо кормят поэт может и не домашний а недавно прирученный Она периодически оглядывалась, чтобы убедиться, что расстояние между ними и кем-то, летевшим ей на помощь, сокращается. Вот ведь вляпалась я с тобой из-за мечты, ну, из-за любопытства тоже, конечно, но вначале была мечта. Ты даже себе представить не можешь, как я хотела летать. Почему-то ей вдруг показалось важным поведать крылатому ящеру кусочек своей биографии. На земле я никогда не летала на самолете. Это механизмы, так и у вас их нет. Дедомовских детей на них не катают, билеты дорогие. Ну или только у нас никуда не возили. Я слышала, есть и нормальные приюты. Может, мне не повезло, попала в неудачный. Кассандра опять обернулась. Расстояние сократилось, и она даже сумела разглядеть человеческую фигурку на спине белого дракона. Белый? Это же... Кася задохнулась от волнения. Это же единственный белый дракон в эскадрильи летунов. Получается, что там сам полковник? Если еще минуту назад она ежилась, кутаясь в куртку брата все же на высоте довольно холодно, то сейчас ей вдруг стало жарко и немножко не по себе. «Это вот из-за него, между прочим», — пожаловалась она. «Принял меня за парня. И за гнома того тоже. Вот ведь противно какой. Я просто хотела получить работу и летать. Они сами в объявлении написали параметры, и я по всем подходила». «Жадные эти коротышки. Просто ужас. Потом, когда им борода-то прищемила, за стажера меня выдали. Представляешь, никогда свою выгоду не упустят». Кассандра вспомнила недавние события, предшествующие ее сегодняшнему полету. «Понимаешь, — делилась она с летающей рептилией, которая периодически косилась на нее умным алым глазом, — у меня вся семья двуликие, приемная семья, огромные вороны, конечно, не такие огромные, как ты, но тоже большие». Ей казалось, что в глубине драконьих глаз мелькнул огонек интереса. «А про то, что я всегда хотела взмыть в небо, я уже говорила. Небо — это же свобода, ну ты меня точно понимаешь. «Может, драконы тоже именно так ощущают полет? Ой!» Летящий зверь неожиданно провалился в воздушную яму и у Касси захватила дух. «Тут же в этом мире, если ты не двуликий летун, только вот так на драконах и можно подняться в небо!» Продолжила она рассуждать, когда полет выровнялся и машинально почесала темную чешую на мощной шее. Я объявление в газете увидела и обрадовалась, как дурочка. Подумала, что для работы в гноме перевозки всех берут подходящих. Размечталась уже. Как буду на драконах грузы возить, а они. Она, как на его, вновь, увидела перед собой низенькую дверь той злополучной конторы, основательную, с бронзовыми накладками на уголках. А еще молодого, ужасно недовольного гнома, перебирающего документа. Поняв, что она не заказчик, бородач тут же попытался ее выставить, но не тут-то было. Тут же ясно написано: Кася энергично трясла перед рассерженным ее напористостью гномом, сложенным газетным листом. Вы же давали объявление. Вот смотрите. Она тыкала низкорослому и практически квадратному насупленному гному объявление, жирно обведенное карандашом. «Давали!» — не стал отпираться мужчина. «Но принимаем мы парней, а вы, фройлен, совсем даже девица, и потому не подходите. Замуж вон шла бы лучше, если кто такую занозу, конечно, возьмет». Буркнул тогда себе под нос этот невежливый индивидуум и попытался еще раз аккуратно выпихнуть посетительницу из крошечной комнатушки конторы уфинд и Ко» которая находилась на задворках огромного драконятника. Кассандра ловко увернулась и снова помахала газеты перед его носом, торчавшим из бороды, словно покрытая рытвинками картофелина. «Где тут написано, что только парни, а?» — возмутилась она. «Вот же, ничего не обозначено. Значит, не имеете права отказать. По закону. Я по всем указанным параметрам подхожу. И если не возьмете, то смошенничали с объявлением. Могу ведь и жалобу подать». Она тогда была твердо уверена в своих правах и готова во что бы то ни стало осуществить мечту. В пресловутом объявлении, напечатанном в том самом бульварном листке, говорилось следующее. «Для работы в гномных срочных перевозках приглашаются совершеннолетние представители любых рас. Требования к кандидатам. Легкие, гибкие, с хорошей физической подготовкой, чистоплотные, не боящиеся драконов. Оплата обучения вычитается из первого жалования. Рех жудобрех...» досадливо крякнул и поскреб пятерню бороду объявление отправляли подавать именно его и молодому гному даже в голову не могло прийти что единственное кто на него откликнется за прошедшие два дня будет какая то взбалмошная девица в штанах и мужской куртки с капюшоном угрозы девушки ему очень не понравились в суд ведь она и правда могла подать по закону ввели дескать в заблуждение компенсацию потребовать расставаться даже с медиком почтенный гномы не любили А городской судья Фульерт Личар с недавних пор сильно недолюбливал представителей расы гномов, поскольку их старейшина в том году обыграла его на общегородских соревнованиях в Беглот. Мог принять сторону этой ненормальной барышни, добровольно лезущей прямо в драконью пасть. На тот момент было неясно, чем закончится противостояние Кассандры и упрямого бородатого коротышки, но тут откуда-то из хитросплетений конторских коридоров раздался хриплый начальственный вопль. «Рех!» Где тебя мамаша гоблинская носит? Чешуя не полирована, вонь, аж глаза слезятся. Нечего отсиживаться за конторкой, пень ты бородатый. К нам сам полковник Хордингтон скоро пожалует. Говорят, был новый набор в корпус летающих армейских дуболомов. И, конечно, им страсть, как надо ограбить честных гномов, забрав лучших ящеров под предлогом нужд армии. На самом деле никто бородачей не грабил. Платил департамент войск щедро, только разве что не сразу и переводом через банк. А значит, никакие нежно любимые золотые монетки к жадным ручонкам Гхерра, старшего драконоведа конторы Уффинт и Ко, прилипнуть не могли. При упоминании полковника Кассандра буквально на доли секунды обомлела, чем тут же и воспользовался ее противный оппонент, все же выпихнув девушку из конторы за дверь. «Нет!» — его ответ был категоричен. «Сказал же, не берем. Идите, Фройлин. Вон, слышали, работы сколько. Самого полковника ждем дракончиков смотреть». Кассандра сердито насупилась. — Да почему нет-то в конце концов? — спросила она, стискивая кулаки. — Не берем мы девок. И вся недолгая. Еще раз разозленно рявкнул на нее квадратный коротышка, запирая дверь массивным ключом. А потом, зажав подмышкой внушительную пухлую папку, равнодушно отвернулся и торопливо потопал куда-то по коридору. Можно было бы бежать за ним и поспорить еще, но Кася понимала, что сейчас это ничего не даст. Стиснув зубы, она резко развернулась и направилась к выходу. В душе у нее бурлили эмоции. Хотелось, как маленькая девочка, топать ногами и кричать. Почему во всех мирах женщин так недооценивают? На улице у входа в сам драконятник творился сущий бедлам. Кто-то орал, что полковник уже тут, и моль мне в бороду, если не огребем мы от старшего за то, что в пятом секторе два загона остались нечищены. Кто-то мчался мимо, громыхая переполненной, жутко воняющей тачкой. А Кася вдруг осознала, какой ей представился шанс. «Точно, полковник!» Сердце Кассандры ёкнуло, и в душе проснулось любопытство. Перед глазами всплыл старый магоснимок, надежно хранящийся дома в столе. Тогда она с подростковым максимализмом безумно восхищалась этим человеком. Ещё бы! Самый молодой полковник за всю историю драконьих летунов. Герой драконий летун — её кумир. А подвиги тогда ещё капитана Хордингтона шесть лет назад рубили на каждом углу. Мужчина стал для Касси символом свободы и снимок, вырезанный из украденного превратника газеты, был единственным, что она взяла с собой в новый дом, покидая приют попаданок. «Понимаешь», — объясняла Кася, сейчас несущемуся под облаками дракону, «мне тогда стало интересно посмотреть на него, узнать, действительно ли он такой или это обман, а там под крышей были маленькие окошечки, наверное, вентиляция или еще что, пролезть-то как раз, вот я пока все суетились и не обращали ни на что внимания, и поползла. На драконов я тоже очень хотела посмотреть». Я же вас только мельком видела, в небе. Ты не злишься, что я на тебя тогда так упала? Я не специально с балки на поперечную полезла, чтобы поближе, прямо над полковником оказаться, но не доползла она, тонковатая была, не рассчитала и ладонь соскользнула. Может, и лучше, что над тобой, а не на голову полковника. Дракон в ответ что-то рявкнул и вдруг заметался из стороны в сторону, а потом нырнул в плотное облако, в противную влажную хмарь, от которой у Каси сразу вымокла вся одежда. «Да что ты творишь?» Я с тобой тут делюсь, а ты... Скотина-то бездушная, — возмутилась девушка. Как те бородатые недомерки. Ты меня со спины скинуть пытался, а они объявили, что это специальное шоу. Для дорогих посетителей. Выдали меня за парня. Соловьем заливались, что у них стажер новенький с врожденным талантом, летун от Создателя и с тобой, между прочим, в связке уже. А эти военные вовсе ни на минуту не подумали, что девушка может быть такая. Всучили пропуск и говорят, не опаздывайте. Но я и не опоздала. Лечу вот теперь с тобой. Апчхи, апчхи. Прочихавшись, Кассандра сжалась в комочек на драконьей спине, а одежда тепло не держала. Промокшая девушка начала отчаянно замерзать. Кассандра услышала на крик полковника. Судя по всему, он был где-то близко, просто ей в облачном тумане ничего не было видно. Кассандра: "Я тут". Крик получился не сильно громкий, какой-то жалкий. Зубы продрогшей Каси уже выстукивали чечетку. Дракон, видно обидевшись, что девушка выдает преследователям его убежище, сердито зарычал и внезапно крутанулся вокруг своей оси, пытаясь скинуть живой маячок. Виск, еле удержавшийся в седле от подобной бочки кассе, не ожидавший таких кульбитов, не услышать точно было невозможно. Они вывалились из облака практически под носом упарящего на своем драконе Иера Хордингтона, и, войдя в штопор, понеслись к земле. Дракон выписывал в небе вензеля намереваясь избавиться от наездницы, а Кассандра вцепилась в него, как клещ. И Ер, всерьез испугавшийся за девушку и пославший свой метельный перехват, был ошарашен от того, что эта чернокосая малявка уже не визжала. По всему поднебесью разносилась такая брань с упоминанием всех драконьих родственников, что даже у пьяных матросов в портовых кабаках факелами вспыхнули бы уши. Жизнь на земле в не самых лучших условиях все же оставила свой отпечаток. Где же она этого нахваталась? И Ер чудом умудрился выровнять свою драконицу, подстроив ее полет под маневры красноглазого, и буквально в последний момент поймать девчонку, у которой все же рожались руки, ослабевши от бешеных каруселей и сальта. Ведь артефакт ей не выдали, придурки, и я тоже хорош. Корил он себя, прижимая к груди худенькое тельце с косичкой в тяжелой сырой одежде. Выстрелом из ручного арбалета, заряженного артефактным маркером-сигналкой, он пометил набирающего высоту красноглазого хулигана. «Все хорошо, хорошо, скоро приземлимся», — шептал Иер на ухо трясущейся девчонке, закутывая ее в свой форменный китель.